Глава 12. За ночь выпал снег. Это была не та метель, которой грозились метеорологи. Но тем не менее, когда Кевин Шинджи проснулся около пяти утра, чтобы проверить, нет ли новостей по делу, весь Копенгаген был уже покрыт белым красивым ковром. К половине восьмого утреннее автомобильное движение уже успело превратить «Эспланаден» в «Слякотный каток». На горках для катания на санках в Кастелет проглядывали травинки, но снег все еще лежал. На улицу пойдем, Калаха. В снега. Кевин глянул на карамельно-коричневого кокер-спаниеля, который подпрыгивал возле латунного крюка, где висел поводок. Он почесал пса за ухом и начал распевать песню. За окном уже сугробы, снеговик нас ждет давно. Собака виляла хвостом и пританцовывала. Ее маленькие коготки громко скребли по паркету в елочку. Пойдем, Кевин похлопал себя поляшком. «Давай, пошли!» Защёлкнул карабин на ошейнике и оставил поводок лежать на полу, пока надевал верхнюю одежду и шнуровал прорезиненные сапоги. Они были такие тяжелые, что ему приходилось напрягаться, чтобы поднять ноги. Затем он взял вишневую гигиеническую помаду из ящика комода и провел по губам, продолжая мурлыкать мелодию из холодного сердца. Втянул щеки, приподнял нарисованную бровь и оглядел себя в зеркало прихожей. «Как я выгляжу?» — обратился он к сидящему спиной псу. Тот был занят тем, что не в силах дождаться выхода, пытался просунуть морду в дверную щель. Кевин поднял поводок с пола, открыл дверную цепочку. На улице они были вынуждены пропустить полицейский автомобиль, который пронесся мимо с включенной мигалкой, и настроение Кевина вновь сделалось бесконечно грустным. В утренних новостях передали, что полиция все еще не нашла Лукаса, и Кевин все не мог отделаться от легкого чувства вины. Отреагируя он сразу, как обнаружил его отсутствие, у полиции, возможно, было больше шансов найти парня. В таком деле счет шел на минуты, а он, возможно, потратил решающее количество этих самых минут, на себя любимого. Он завис, читая новости на Фейсбуке, и глазом моргнуть не успел, как пролетело 20 минут. Время между вычеркиванием имени из списка детей на продленке и звонком родителям было упущено. Позвони он сразу, влияло бы это на что-то. Он перешел улицу и отпустил Калаху на волю в парке Черчилля, где псина начала наматывать круги в погоне за воображаемой добычей. Довольная, она понеслась к бункеру посреди лужайки, вдыхая ароматы деревьев и грязи. Затем нагнала Кевина, который перешел мост к Кастеллет и поднимался по усыпанной щебенкой тропинке к королевским воротам. Пойдем, сокровище мое. давай перетерпим мороз, чтобы с чистой совестью вернуться домой. Сегодня слишком уж холодно». Кевин вновь защелкнул поводок на ошейнике. Он вытер глаза, которые начали слезиться на холоде, потуже затянул куртку на шее и направился в сторону знаменитой ветряной мельницы. «Сегодня удовлетворимся короткой прогулкой», — решил он, намереваясь срезать около мельницы вместо привычного маршрута к морю. Кевин прибавил ходу и заметил, что Калаха сопротивлялась. Он любя дернул за поводок, но собака уперлась. Обернувшись, он обнаружил, что ее внимание было направлено на точку около насыпи. Кевин проследил за взглядом собаки и замер. Там, на свежезамёрзшей поверхности насыпи, стояли мальчик и девочка и перебрасывались снежками. Кевин знал, что лед был слишком тонок, чтобы двигаться по нему уверенно. Его припорошило снегом, и он выглядел хорошо промёрзшим возле берега. Но со своей точки на вершине крепостного вала Кевин хорошо видел темное пятно дрейфующей ледяной каши прямо посреди озера, неподалеку от места, где стояли дети. «Нет, нет, нет, тьфу ты, о чем они только думают?» пробормотал он, не в силах оторвать взгляд от детей. Затем заорал. «Эй, алло, вам туда нельзя! А ну, уходите!» Дети, которым на взгляд было лет 10-12, его предостережения не услышали. Вместо этого мальчик потянул девочку дальше по льду и начал ее щекотать — так что она радостно завизжала и замахала руками. Затем высвободилась из схватки мальчика и села на корточки, руками в больших вязаных варежках сгребая снег, чтобы слепить снежок. Она поднялась и еще на пару шагов приблизилась к темному пятну в погоне за новыми снарядами. «Алло!» — заорал Кевин снова, на этот раз еще громче, и выставил руку. Лед слишком тонкий! Прочь оттуда, слышите?» По-прежнему никакой реакции. Девочка невозмутимо запустила в мальчика снежком, тот увернулся и захохотал. Кевин гневно покачал головой. «Невероятно просто!» Он начал спускаться с горки и оглянулся через плечо. «Сидеть!» — приказал он собаке, которая послушно уселась на снег и сразу же приподняла зад из-за холода. Кевин сделал пару осторожных шагов, но крутизна в купе с тяжелыми сапогами — На полпути заставили припустить бегом. Он потерял баланс, упал и телом проехал последний отрезок пути по склону. Снег летел в лицо и забивался под куртку. Он поднялся и сконфуженно поправил одежду. Затем быстро зашагал к подножию крепостного вала. «Вы двое!» — закричал он и яростно топнул ногой. Смущение после падения переросло в нервную ярость. «Идите сюда! Там смертельно опасно!» Дети скептически переглянулись, и девочка начала двигаться в сторону Кевина. Но мальчик не повиновался. Вместо этого он гордо вскинул голову и заявил. «А ты за нас не решаешь». «Я взрослый, так что очень даже решаю», — сказал Кевин. «И я говорю, вам там быть нельзя». «Но мы же только играем», — примирительно отозвалась девочка. «Да, милая, но там опасно», — Кевин наклонился к ней. «Если провалишься под лед..." «Можно утонуть, потому что вода очень-очень холодная. Ты же это понимаешь, да?» Девочка кивнула и уставилась на свои зеленые резиновые сапоги на теплой подкладке. «Алло, но вода как бы замерзла! С вызовом в глазах закричал мальчик, показывая, что авторитета за Кевином он не признавал. Кевин выпрямился во весь рост и подошел к самой кромке воды. «Весьма вероятно, но для большого толстого мальчика, как ты...» «Это смертельно опасно. Лёд слишком тонкий». Кевин демонстративно ткнул тяжелым сапогом в лед и отодвинул тонкий слой снега, как это делают дворники на автомобиле. «Сам гляди!» Он с триумфом ткнул пальцем перед собой, чтобы мальчик убедился в его правоте. «И смертельно опасно, что...» Кевин осёкся посреди предложения и зажмурил глаза. Он медленно наклонился и попытался разглядеть некий предмет подо льдом, который приковал его внимание. Угрожающая тонкая ледяная скорлупа, точно как он и сказал, и под ней маленькие пузырьки воздуха. Но там было что-то еще. «В чем дело?» — спросил мальчик, который почувствовал, что что-то происходит. Он с любопытством сделал пару шагов в сторону Кевина. Кевин не ответил. «Что, черт побери, было подо льдом?» Он присел на корточки и, протянув руку, смахнул последние крупинки снега с поверхности. Плотнее прижался к льду, пытаясь разглядеть предмет в темной воде. Затем вытаращил глаза. Мгновение он был совершенно недвижим. Его тело кричало оглушительно беззвучным криком, пока он смотрел на лицо подо льдом. Снег засыпался за воротник и попал в штаны, когда он отшатнулся и ногами отодвинулся от кромки воды. «Назад!» заорал он детям. «Прочь!» На этот раз мальчик послушался, не задавая вопросов. Он проворными резкими шагами подошел к девочке и взял ее за руку. Кевин на четвереньках отполз от воды. Он поднялся и вытащил мобильный телефон из кармана. Парализующий страх схватил его за шею и сдавил ее, пока он ждал ответа. «Помогите!» — прохныкал он в трубку почти беззвучно. «Я его нашел!», нашел! Лукаса.